когда он был сорокалетним юнцом. И мистер Джемс подарил им с миссис Грэдмен по билету. Они все решительно видели. Места были первый сорт, гвардию, и исшествия, кареты, лошадей, королеву и августейшую семью. Прекрасный летний день. Настоящее было лето. Не то, что теперь, и все шло так точно... Никогда не изменится, И трехпроцентная рента, сколько помнит, скотировалась почти по паритету. И все ходили в церковь. А в том же самом году, чуть попозже, с мистером Сомсом стряслось первое несчастье. И еще воспоминание: почему это сегодня вспомнилось, когда мистер Сомс лежит, как